Стал слушать, подняв брови. «По сердцу его не били», — произнес Баюбай. «Сердце в порядке», — заключил доктор. И стал ощупывать конечности витаминдера. Тот снова застонал. Руки и ноги целы. «Мы били его по животу и по голове», — сказал «скажем». Доктор задрал кофту у витаминдера, обнажив его живот.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 Щеки избитого порозовели. — Руками и ногами шевелить можете? — громко спросил доктор. Дрема пошевелил руками и ногой. — Прекрасно. Следовательно, позвоночник цел. — Ну, на что жалуетесь? Запекшиеся кровью губы открылись. о ва Что? ха ла Ла-а! — Ва! Голова болит? — Аху! — Сильно? — Аху! — Кружится? — Аху! — Тошнит? — Аху! — Будет врать-то! — вскрикнул скажем. Он за все время ни разу не блеванул. Доктор осмотрел голову избитого. Проломов нет, только... Гематомы, шейные позвонки в порядке. Он достал йод, стал смазывать ссадины на лице избитого. Потом смазал их мазью календулы. «Метальгин плюс и покой», — выпрямился доктор. «И горячее жидкое питание». За день, понимающий, кивнул. «Мы боялись, что помрет», — произнес Баюбай. опасности для жизни нет. нетвитамиёры облегченно заулыбались но «Ну вот я ж говорил усмехнулся за день а металлгин есть у вас я вам оставлю пять таблеток благодарим вас доктор склонил голову скажем доктор достал металлльгин плюс выдавил таблетку поманил девушку в стакан воды девушка налила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 Но она была слишком прочной. Это смутило, да, это смутило. А там на дороге валялась, видимо, целая упаковка. Моя годовая зарплата. Бред! Доктор усмехнулся. — Вы уже пробировали? — не понял усмешки доктора, скажем. — Нет, что вы, это я так. Я попробовал только куб и шар.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 Минуты четыре. «Подождем!» — нервно рассмеялся доктор, теряя пенсны. «Подождем!» — улыбнулся за день. «Под расплылся в улыбке баю-бай. Перхуша тем временем ел уже горячую лапшу с куриным мясом, сидя в отдельном, только что выстроенном для него закутии.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 Не обращая внимания на разыгравшуюся метель, росли, огораживая самокаты его хозяина. Бахтияр стоял снаружи. — Но! — самодовольно спросил Бахтияр. — Ловко! — шире раскрыл рот, завороженный перхуша. — Технология! — Технология! — осторожно и уважительно произнес перхуша.